Глава десятая «Ампутации, конечно же», — наполовину вопросительно, наполовину утвердительно произнес ассистент хирурга в Роинском госпитале. «Молодому человеку неполный 21 год», — задумчиво произнес доктор, держа медицинские инструменты в поднятых руках. «Попробуем спасти и руку, хотя мало шансов, если откровенно». Операция длилась долго. Себя Федор Кровлев пришел только на следующее утро. В окна заглядывал едва наступивший летний день, по белым стенам палаты прыгали солнечные зайчики, а прямо перед ним, склонившись над книгой, сидел ангел. Кровлев попробовал пошевелиться, ничего не вышло, тело не слушалось и даже не отзывалось, но и боли не было, он мог только открывать и закрывать глаза. Темноты за последнее время было более чем достаточно, поэтому сейчас он обводил глазами все, до чего мог дотянуться взглядом. В голове плавно и неспешно крутилась мысль, жив он или уже умер. Сама мысль была какая-то неторопливая и даже умиротворенная. Больше, пожалуй, ничего не было. Ангел поднял голову, посмотрел на Федора, лучисто улыбнулся и закрыл книгу. Кровлев попытался улыбнуться в ответ, но совершенно не представлял, что из этого получилось. Почувствовать наверняка удалось лишь моргание собственных ресниц. Ангелом оказалась девушка в длинном гимназическом платье и белой косынке на голове. Она осторожно коснулась лба раненого прохладной рукой, снимая влажную повязку. Федор улыбнулся снова и на этот раз почувствовал, как дрогнули уголки его губ. Девушку звали Агата, но имя ее Кровлев узнал значительно позже. Почти все время, открывая глаза, он видел перед собой ее силуэт. Состояние невесомости и желание улыбнуться исчезли у Федора очень быстро. Вместо них все тело стало быстро наливаться пронзительной боли. Боль заставляла шевелить ногами и правой рукой, мотать по подушке головой из стороны в сторону. Боль пульсировала в левой половине туловища, выкручивала и выламывала его плечо. От боли он со скрежетом сжимал зубы, а губы становились тонкими и бескровными. Иногда силуэт девушки, заботливо склонившийся над ним, начинал мутнеть в его глазах. Иногда он видел ее очень четко, большие лучистые глаза, в которых отражались забота и тревога и выбивающийся из-под косынки каштановый локон, который Агата быстро убирала обратно. В середине дня Кровлев от боли начал тихо рычать мимо своей воли. В то же время ему не хотелось, чтобы девушка видела его в таком состоянии. «Пожалуйста, отойдите!» — слабо просипел он, пытаясь чуть приподняться на подушке. «А вы покричите, будет легче!» — уклонившись к нему, тихонько произнесла Агата. «И ничего не бойтесь, все будет хорошо!» Днем он несколько раз проваливался в полузабытье. Ему снился тембр ее голоса. Подскакивая, как от толчка он снова слышал этот голос наяву. «Ничего не бойтесь, все будет хорошо!» Во второй половине дня в палату зашел усталый доктор, который оперировал Кровлю. Ласково обратился к Агате. «Передохните, голубушка!» Когда девушка вышла, откинул прикрывавший Федор одеяло. Кровлев тяжко кряхтел и глухо стонал сквозь сжатые зубы, пока доктор его осматривал. Спокойно и уверенно постукивая молоточком по его ногам и правой руке. «Хорошо», — слышал Федор бурчанин над собой зажмуривая периодически глаза. Доктор помял белую, безжизненную левую ладонь кровлево. На простыне лежала только она, его скрюченная ладонь, выше все было замотано бинтами. И вся рука, и половина туловища вместе с левым плечом. Федор это только видел, но не чувствовал. Потом ему куда-то так нажали сквозь бинты в районе левого локтевого сустава, что помимо воли палату огласил отчаянный вскрик. Он даже вздрогнул от неожиданности и не сразу сообразил, что так кричал сам. Фу, «Очень хорошо!» — оживившись, покивал головой доктор и прикрыл кровлю обратно одеялом. Дружелюбно проговорил на выходе. «Уздоравливайте, голубчик!» «Ох!» — только и смог выговорить Федор. Он весь был покрыт потом с головы до пят. И тут же вздрогнул от прохладного прикосновения. На лоб осторожно легла свежая влажная повязка. Он не слышал, как Агата вернулась в палату. От повязки стало легче, а может быть, от ее присутствия. Больше трех месяцев Кровлев был прикован к госпитальной койке. Ему делали перевязки. Приходил доктор, чье внимание было в основном сосредоточено на левой руке и плече Федора. Эти части тела... Превратились в громоздкую конструкцию из какого-то деревянного каркаса, растяжек, шин, гипса и бинтов. Внутри все болело, пульсировало, удела. Приходя, иногда доктор довольно кивал, иногда озабоченно качал головой. И почти всегда рядом была Агата. Даже когда ухаживала за ранеными из других палат, он все равно чувствовал ее присутствие. Сам факт того, что она где-то здесь, на этаже, даже просто в корпусе и может... Заглянуть в любой момент наполнял Кровлеву какой-то невысказанной, но очень доброй, светлой надеждой. «Ничего не бойтесь, все будет хорошо», — тихо повторял девушка. «Все будет хорошо», — твердил еле слышно Федор и, отвернувшись к стенке, чтобы никто не видел, как он кусает губы от боли. Левая половина тела ныла временами так, что, казалось, терпеть совсем уже нет сил. Но он неизменно поворачивался обратно. Даже слабо улыбался, когда к его кровати подходила Агата. Раз уж ему приходилось вынужденно выглядеть физически беспомощным в ее присутствии, по крайней мере нужно было сохранять бодрость духа. Да не просто нужно. Отчего-то ему это очень хотелось при ней. Они говорили о книгах, о музыке, рассказывали друг другу забавные истории собственной жизни и жизни своих знакомых. И ни слова о войне. Им было на удивление легко общаться друг с другом. Само это общение было для лекарством, лекарства. Когда девушка уходила, он опять готов был, как раненый зверь, зубами грызть повязки на плече. Ночью палаты, как и весь госпиталь, погружались в воспаленный сон, который то и дело нарушали стоны и громкие выкрики раненых. «Я могу поделать вам уколы», – однажды предложил доктор в виде, как мучается Федор. «Они на время снимают боль, но к этому веществу возникает привыкание» из которого не выходит потом ничего хорошего. «Не надо, я справлюсь сам», – сжав зубы, отрицательно проговорил Кровлев. «Это правильно», – доктор бережно прикрыл его одеяло. Вместо обезболивающих препаратов, действия которых имело опасные последствия, Кровлев однажды попросил Агату принести Библию. Девушка исполнила его просьбу на следующий же день. Он читал медленно, то и дело откладывая здоровой рукой книгу на постель. Подолгу раздумывал почти над каждой строкой Нового Завета. А по утрам в палату заглядывал солнышко. Вскоре Федор понял, что больше, чем его появление, он ждет появления Агаты. В самом конце лета 1916 года в сопровождении Агаты он сделал первые шаги по госпитальному коридору. Ноги подкашивались от слабости и долгого бездействия, Закрепленная в деревянную шину раненая рука неловко оттопыривалась далеко в сторону. Но как только девушка очень медленно осторожно, маленькими шажками вывела его из палаты, он уперся в стену правой рукой и произнес вежливо, но решительно. «Благодарю. Дальше я сам». И пошел. А вернее, почти пополз вдоль стены. Несколько раз, чуть не упал, путаясь в полах госпитального халата. Агата тут же подхватывала его под руку. Он всякий раз кивал в знак благодарности и тут же делал останавливающий жест. «Я сам», — повторял упрямо. Вскоре Кровлев уже бодро шлепал по коридорам. Каждый день он увеличивал и увеличивал время и количество прогулок, заставляя себя расхаживаться сквозь боль и слабость прямо-таки со стервенелым упорством. Останавливался на лестничных клетках госпитальных лестниц, трясясь от усталости. Пот заливал глаза. Он отдыхал минуту и снова решительно брал со здоровой рукой залитые чугунные перила с дубовыми накладками. Как-то раз они вышли в коридор вдвоем. Кровлев сделал решительный шаг от стены к центру прохода. Федор переместился так быстро, что Агате показалось, будто он падает. Она поспешила его поддержать, но вместо этого Кровлев галантно протянул ей согнутую в локте правую руку. — Прошу вас, — сказал он уверенным тоном. Одна рука в шине, другая протянута девушке, он выглядел очень забавно, будто крылья на наполовину коридора. Они переглянулись, оценили его вид и оба весело расхохотались. А потом Агата кивнула, улыбнулась и взяла его под руку. Они пошли по коридору рядом, не спеша, впервые нормальным прогулочным шагом. «А почти зарубленная артиллерия сделает ощутимые успехи!» Полушутя, полусерьезно проговорил ассистент доктора. Медики вышли из операционной на другом конце коридора и смотрели на две фигуры вдалеке перед собой. «Еще бы, улыбнулся доктор. «Ведь для него нашлось чудное лекарство в виде нашей Агаты Васильевны». В начале осени Кровлеву наконец распеленали раненые руку и плечо. Он усердно делал разные физические упражнения, всячески стараясь ускорить свое выздоровление. В гимнастическом зале, стоя с голым торсом перед большим зеркалом, он оглядел свою левую часть туловища. Раненая рука усохла, мышцы атрофировались, кожа на ней выше локтя провисла и была сплошь в едва начинавших заживать отверстиях от каких-то вынутых из нее медицинских приспособлений. Некоторые из этих отверстий без труда можно было вложить целый мизинец. Перерубленный ключица срослась но от нее наверх через разбитый и собранный обратно буквально из осколков плечо уходил огромный багровый шрам, терявшийся где-то на спине в районе лопатки. Но все это было для него лишь внешними пустяками. Самое плохое, что рука не работала и продолжала сохнуть. Федор с досадой отвернулся от зеркала и надел нательную рубаху. Вскоре ему разрешили прогулки в город. Только облачившись во второй комплект обмундирования, который лежал в присланных с батареей его личных вещах, Кровлев оценил, насколько он потерял в весе. Китель болтался на нем, как на вешалке. С рукой на перевязи они гуляли вдвоем с Агатой по засыпанным золотистыми листьями живописным предместьям ровно. По несколько часов в день Федор проводил за занятиями с гимнастическими снарядами и гирями. Ночами его отчаянно продолжали мучить боли в плече. Он просто игнорировал этот факт волевым усилием. Помогали молодость, деревенская закалка и от природы крепкое здоровье. Кроме того, аппетит был отменный, и он стремительно набирал прежнюю форму. Однако, несмотря на все его усилия, левая рука никак не желала подавать ни малейших признаков жизни. «Буду с вами откровенен», — сказал на медицинской комиссии доктор. Для вас война, скорее всего, закончилась. Что будет с рукой? С плохо скрываемой смесью надежды и отчаяния в голосе спросил Кровлев. Доктор долго молчал, потом ответил кончиво: Ну, давайте еще попробуем полечить и понаблюдать. Прошел сентябрь. Кровлев ходил на процедуры, бегал, прыгал, занимался до седьмого пота в гимнастическом зале. Когда накатывали приступы боли, снова шел в зал и сжал пудовые гири здоровой рукой до тех пор пока в глазах не начинали кружиться фиолетово-оранжевые круги. Это помогало, становилось легче. Но вот с рукой раненый никак, никаких положительных изменений не происходило. Хоть ты тресни от досады. Глядя, как переживает прапорщик по поводу своего увечья, ассистент тихо говорил доктору. «Поведать нашему артиллеристу, что ему вообще руку отнять полагалось, по всем медицинским показаниям, чтобы не убивался так». Доктор отрицательно качал головой. «Нет, пока повременим». И назначал в очередной раз какие-то новые средства и процедуры. Изменений к лучшему, однако, не происходило. Агата продолжала проводить с ним все свободное время. Федор все чаще смотрел на нее задумчиво, такую легкую, почти воздушную, жизнерадостную и светлую. Для себя он давно понял, что перед ним тот человек, рядом с которым ему хотелось бы провести всю свою жизнь. И, наверное, открой Федор ей свои чувства, он мог бы вполне надеяться на взаимность. Вот только честно ли связывать девушку с собой, раненым, который, вероятно, может навсегда остаться коллегой, инвалидом, которому не весь как придется добывать хлеб насущный? Ведь стоит ему только заговорить о том, что давно у него лежало на сердце к ней. И она должна будет делать выбор, даже если она выберет его, Честно ли это будет с его стороны при таком состоянии собственного здоровья? Это могло причинить ей более огорчение, если не сейчас, когда она такая крыленная приходит к нему каждый раз, то потом, когда он вдруг не сможет заботиться о ней должным образом. Кровлев начал замыкаться в себе. Конечно же, она почувствовала это, но в ответ только проявляла еще больше заботы и внимания к нему. В госпитальном парке совсем осыпались листья с деревьев. Они медленно прогуливались по дорожкам. Федор, за всех сил старавшийся быть спокойным и непринужденным, на самом деле был в замешательстве. Для него было ясно одно – так дальше продолжаться не может. Они не могли больше молчать о том, что между ними происходит. Он боялся подтолкнуть ее, добрый, отзывчивый, к неправильному выбору. Но и ничего не говорить было невозможно. С его стороны нечестно, в конце концов. Такого раньше с ним не происходило никогда. Сердце в груди колотилось и быстро. Ему хотелось подхватить ее и понести на руках по этой дорожке, засыпанной листвой. И только при помощи одной руки он это сделать не мог. Проклятое ранение, проклятая война! Но ведь без них он бы ее не встретил. Да и горе вокруг было предостаточно у всех. Агата Васильевна. Начал Кровлев, совершенно не представляя, что скажет дальше. Они остановились на дорожке. Агата повернулась к нему и взяла в свои ладони кисть его висевшей на черной перевязи раненой руки. И тут случилось настоящее чудо. Его холодные, долго ничего не чувствовавшие пальцы легонько сжали ее теплой ладонь. Он подушечках ощущал это тепло и смотрел на нее удивленными и счастливыми глазами. Все, что было внутри, выплеснулось наружу. Их объяснение уложилось всего в несколько сказанных друг другу слов. Но именно этих слов ждут в своей жизни все люди в любые времена и эпохи. На следующей медицинской комиссии Кровлев торжественно шевелил пальцами левой руки, а доктор улыбался. Вид его был не менее довольным, чем у самого Федора. Свадьба Федора и Агаты состоялась в самом начале Нового, 1917 года. На венчании в старинном храме Ровенского предместья присутствовали только немногочисленные родственники невесты и несколько человек из медицинского персонала госпиталя, в том числе и доктор. После выписки прапорщику Кровлеву был предоставлен долгосрочный отпуск для восстановления здоровья. Затем ему надлежало прибыть в распоряжение артиллерийского управления в Петрограде. Выехать же для продолжения лечения в столицу надлежал незамедлительно. «Вот адрес моего коллеги. Он профессор в Петрограде. Специализируется на подобных случаях. Обратитесь в его клинику». Попрощался с кровливым доктор. «Вам еще необходимо долго лечить руку. Но динамика просто удивительная. Поверьте, теперь я могу сказать вам все. Большое я спасибо вам за все». Берегите наш агат Василь. Теперь мою, улыбнулся Федор. Ваш, ваш. Удачи вам.